Глава 23 третья. Серафима. Мы не виделись с той самой вечеринки. И, честно говоря, я вообще не хотела попадаться ему на глаза, по крайней мере, до нового учебного года. У меня подкосились колени. Что он скажет мне? Поутихла ли его злость? Простил ли он меня? Артем быстро пришел в себя, взял Лизу за руку. Шок во взгляде сменился вызовом. Я почувствовала в груди клокочущую ревность. Одно дело, когда Вадим говорил мне об отношениях Артема и Лизы, совсем другое — видеть это своими глазами. Смотреть на этих двоих, держащихся за руки и стоящих рядышком, невыносимо. Они — пара. Они вместе гуляют, ездят за покупками, ходят в кино и друг к другу в гости, уединяются в комнате. Он лапает ее за сиськи и роняет на нее возбужденные слюни. Они сосутся, так будто хотят сожрать друг друга. Накатила дурнота. А может, между ними уже было что-то большее? Нет, меня точно вырвет, если представлю это. Прямо на белые рыбаки Артема. У вас есть эти брюки размера М? Артем резко бросил мне спортивные брюки. Нет, не простил. Но терапия мамы немного подействовала на меня. Я больше не чувствовала себя единственной виноватой, а всех остальных невинными овечками, пострадавшими от моих действий. Если не висит на вешалке, где вы их брали, значит, не осталось. Я зло бросила ему брюки назад. «Артем, там их не было. Пойдем другие посмотрим», — сказала Лиза жалобно. Было видно, что ей неудобно. Она старалась не встречаться со мною взглядом. «Нет уж, пусть продавец сам посмотрит, может, мы пропустили». Брюки попали обратно ко мне. Артем демонстративно держал Лизу за руку, но не отрывал от меня жгучего взгляда. Я вздохнула и направилась к вешалке с брюками, стала искать. «Эм, нет», — подтвердила я, посмотрела назад Артема и ехидно добавила, «я бы посоветовала размер «Л». «Нет, мне не нужен «Л». «Я ношу М», — процедил Артем. «Вот бы мне такую самооценку», — вздохнула я. «Простите?» «Да, говорю, эм не осталось. Вообще, эта модель зауженная и хорошо сидит только на прямых ногах. На ваши ноги могу предложить клеш или широкие. Они визуально скрывают дефекты и делают ноги прямыми». Я сняла с соседней вешалки модель клеш и протянула Артему с гадкой победной улыбкой. На его скулах заиграли желваки. Он напрягся и был похож на возведенную пружину. «Не нужен мне ваш клеш». Он выдернул у меня брюки и, не отводя глаз, повесил на вешалку к остальным. «Лиза, мы уходим. Посмотрим что-нибудь у Рибок или Пумы. Думаю, там найдется то, что мне надо». И Артем с гордым видом потащил Лизу за собой к выходу. Я проводила их грустным взглядом, чувствуя, как по всему телу растекается тягучая боль. Это был единственный раз, когда я видела Артема за все оставшееся лето. Последний раз, когда я видела его в той другой жизни. Жизнь, которую я разрушила и которую мне никогда не удастся повторить. А жаль. Так хотелось бы нажать на репит и заново ее проиграть. В конце лета, за день до моего увольнения, мы с Вадимом снова гуляли в парке. Я думаю, Вадим заметил во мне сильные перемены, понял, что я наконец пришла в себя, иначе он бы не завел этот разговор. Все дорожки были изрисованы мелом, кое-где даже валялись брошенные мелки, мы смеялись над детскими рисунками, комментировали их, особенно нас впечатлил зеленый слон с шестью лапами и телом таксы, а еще тигр-гармошка. «Ты подумала над ответом?» вдруг спросил Вадим. каким не поняла я «Как-то я задал тебе вопрос. Ты обещала подумать?» «Ох, нет, только не сейчас. Но почему, почему он снова напомнил об этом?» «Вадим, сейчас неподходящее время. Совсем». «А когда будет подходящее?» Он остановился, и мне тоже пришлось. Я стыдливо смотрела на розовую нарисованную лошадь, чувствуя, как он сверлит меня взглядом. Когда, Серафима, — повторил он настойчивый, с холодком в голосе, — мой взгляд блуждал по рисункам, тропинкам и кустам. Останавливался везде, только не на нем. Я не знаю. Со мной так нельзя, Серафима. Его голос стал громче, грубее, холоднее. Ты поняла? Со мной так нельзя. Я тебе не какой-то милый бесхарактерный мальчик, которого можно держать рядом на поводке, слышишь, Взгляд прожигал насквозь, он расплавинил меня, как лазерный луч Дарта Вейдера, тело Оби-Вана Кеноби. «Это жестоко!» — крикнула я и всхлипнула. Увидев у меня на лице слезы, Вадим вздохнул и добавил после паузы уже тише. «Жестоко! А разве ты поступаешь не жестоко? но вот сейчас я скажу, что мне все это надоело, ты скажешь, не поступай так со мной». «Начнешь плакать, умолять меня не уходить, потому что у тебя такой сложный период, тебе нужно время, чтобы все обдумать и прийти в себя, и я поступлю как мудак, если брошу тебя в такой момент, ведь сейчас, как никогда, ты нуждаешься в друге, и я тебе нужен». Я подняла на него мокрые глаза, а ведь и правда я сейчас хаотично думала о том, как же сказать «Он будто озвучивал мои мысли, и эти слова казались мне вескими аргументами, оказалось нет». ты и правда мне нужен, выдавила я. В качестве кого? Молчание. Он схватил меня за плечи и встряхнул. В качестве кого я нужен тебе, Серафима? Он опять повысил голос, я молчала. Вадим выпустил меня, и я всхлипнула. Что ты делаешь? Что же ты со мной делаешь? Сказал он в полном отчаянии. Вадим отвернулся от меня, поднял с асфальта мел Задумчиво посмотрел на него и вдруг спросил «Что ты любишь?» «Что? В смысле?» «Просто перечисли то, что или кого ты любишь». Клубничный коктейль, морковку, коктейльные вишни, питбули и оранжевую помаду стала перечислять я. Вадим записывал на асфальте вокруг меня все, что я называла. Теперь меня окружали слова из списка того, что я люблю». что ты делаешь скоро узнаешь еще вадим добавил к списку родители ника дина а потом приписал артем я смутилась итак вот это все то что помещается в твое сердце он обвел все слова в большой круг а потом отошел метров на пять нарисовал еще круг что то написал на нем и встав в центр посмотрел на меня а вот это — Моё место. — Что там? френдзона А между твоим сердцем и френд-зоной одиннадцать букв. — Какое это слово? — Именно. — Отгадай. — Я не знаю, какое, — нахмурилась я. — Это слово унизительно, Сим. Вадим печально посмотрел на меня. Я потеряла дар речи. Лучше просто порвать отношения. Но это должна сделать ты. Давай, прогони меня. Пожалуйста. нари оскорби, но не унижай. Вадим умолял меня, а я не могла его прогнать. Я была очень виновата перед ним. Подсознательно я ждала такого финала. Я намеренно сделала это. Привязала его к себе, зная, что у нас ничего не выйдет. Я манипулировала его чувствами, а это гадко, низко. Раньше я считала себя хорошим человеком, но в последнее время совершала слишком много гадких поступков. Хорошие люди так не поступают. Конечно, можно сделать то, что он просит. Я могу все исправить, если отпущу его, но... — Не могу, — сказала я после паузы, чувствуя, как к глазам опять подступают слезы. — Ты мне нужен. Мне сейчас и правда очень нужен друг. Такой, как ты. Вадим грустно посмотрел на меня. Я уже не могла сдерживаться и заплакала. Вадим подошел ко мне и обнял. В его объятиях было тепло и уютно, а главное, в его объятиях я не чувствовала разъедающего внутренности одиночества. «Что же ты со мной делаешь, Серафима?» — тоскливо шептал он мне в волосы. «Если бы... Если бы ты только дала мне шанс...» Ты бы не узнала себя, со мной ты бы забыла, что такое слезы, если бы ты только дала мне шанс».